Глава 18 Алексей прошелся по комнате. Домишка был небольшой, с одной печью, но расположенный очень удобно. Удрать из него можно было сразу в трех направлениях, причем перекрыть одно, спуск в поросший кустарником овраг, было бы крайне затруднительно. Плохо, что явка провалена, но совсем худо, что меня в лицо узнали. Проклятый дьяк, вот что значит опыт. За несколько дней выследили, установили базу и провели опознание. Спасло только то, что нашелся сочувствующий товарищ и предупредил вовремя. А если бы не он? Как пить дать, тогда бы повязали. Но теперь шансы есть. Дошли сюда втроем, даже Игнат не знает, где этот домик. Только я и мои охранники, один из которых родственник хозяину, не должен выдать. Правда, угрюмый, глаза зыркают и, что характерно, бобыль. Супруга с детьем померла при родах, а никогда больше не женился. Проверить невозможно, придется доверять. Никогда бы не подумал, что даже в таком большом городе, как Москва, а он по местным меркам огромен, по слухам, до 50 тысяч строений и 300 тысяч жителей, так трудно спрятаться. У Преображенского приказа, а ведь он выполняет функции КГБ, большая агентура. Тут к бабке не ходи, стучат, как дятлы. Это вполне нормально. В любом государстве всегда есть развернутая сеть агентуры, и любой незнакомый человек, попавший в поле зрения осведомителя, всегда вызовет интерес. А если есть приметы, которые передали всем агентам, то опасность увеличивается на порядок. Так что в ближайшие дни начнется розыск, и будет он вестись повсеместно. Заглянут в каждый уголок, проверят каждый дом, прошерстят притоны и малины с хазами. Сколько у меня дней? Не знаю. Возможно, до недели. Возьмут Абрама Лопухина, под пытками он все расскажет. Начнут проверять нити, вот тут могут запалиться многие мои конфиденты. Проверят Покровский монастырь в Суздале, допросят с пристрастием монашек, и картина заговора начнет проясняться перед следователями во всей красе. Неужели все погибло? Теперь Алексею стало по-настоящему страшно. Встал с лавки, покрытой половичком, медленно прошелся по комнатенке. Взглянул на стол, пара заряженных пистолетов и шпага давали надежду отбиться от врагов, но то была иллюзия. Он ведь не Рэмбо или Илья Муромец, чтобы народ покрошить и вырваться. Обычный человек, которого повяжут, причем с малыми потерями, а то вообще без них. Насчет своей боевой подготовки Алексей нисколько не заблуждался. Будь у него автомат с парой рожков, то можно было побарахтаться, но чего нет, того нет. Сел на корточке у печи. Она топилась по белому. Пламя плясало за чугунной дверцей, оранжевые языки освещали дощатый пол. На столе горела одинокая свеча. Дюжину вместе с плошкой он взял специально. Портить себе глаза лучиной он не собирался. «Надо бы каким-то оружием нормальным обзавестись, а то на нынешние образцы надежды нет, совсем ненадежные самопалы, из которых и в слона промахнешься, не то что в человека». Хорошо, что царь унификации заботился, только калибр выбрал крупный, как у авиационной пушки. Палец свободно входит в дуло. Местные фузеи выглядели устрашающе, калибра 20 миллиметров, Определить точно трудно, тут о метрической системе никакого понятия не имеют. Да и он поначалу путался, но легко научился. Все измеряется на глазок и с помощью немудреных лекал, а то и веревочек с узелками. Об унитарном патроне можно забыть сразу и никогда не вспоминать. Технологии здесь не те. Капсюль сделать невозможно, да и не знаю я точного химического состава. Соответственно, и все магазинное оружие является чистой воды фантастикой. Алексей задумался, достал из коробки папиросу. В усадьбе дядьки их уже изготавливали по несколько сотен в день, сделав несколько машинок для закрутки. Еще месяц, и можно бизнес организовывать. Вот только вряд ли столько времени отпущено. Потомок кучума не подведет, однако если князь Кесарь развернет розыск, то останется только два варианта или начинать восстание без подготовки, опираясь только на один батальон, или бежать из столицы куда подальше и начинать мятеж на окраине. Хреновая ситуация, что и говорить. Выступить, конечно, можно. Зайду к солдатам с двумя епископами, к этому моменту Яков батальон построит. Речь произнесу «Прикажу арестовать верных Петру офицеров». И пойдем по полкам, призывая народ к бунту против антихриста и его реформ. Одно плохо, солдаты стоят постоем по обывательским домам. Чтобы все обойти, времени уйму надобно, а его как раз и нет. Генералы махом сообразят, что к чему и к носу, и князь Кесарь отреагирует. Не вариант, слишком все зыбко и неопределенно, велик риск провала. Но и второе решение еще хуже. Донские казаки пришиблены, булавинское восстание вот уже 9 лет как подавили, мятежную запорожную сечь драгуны меньше кого сожгли, Гетман царскую руку лежит. На яек бежать и поступать, как Пугачев так крепостное право все еще недостаточно пробрало до печенок, торговли рабами пока нет, не пойдет. Худшее решение. Нужно оставаться в Москве, и отсюда восстание начинать. И как только Москва станет моей, «Во всех остальных городах многие призадумаются. Пусть мне помощь не окажут, главное, чтобы Петру от них поддержки не было». Алексей задумил папиросой, прикидывая возможности. Ничего в голову путного не приходило, кроме как с помощью убийц убрать Рамадановского и на какое-то время внести во вражеские ряды сумятицу и начинать переворот, пользуясь моментом. Времени в обрез будет. Гонцу, если лошадей не жалеть, а их, понятное дело, не будут, дня три до Петербурга скакать. Папаша или сам рванет сюда, или Меньшикова отправит. А тот по дороге драгунские полки собирать начнет по именному указу. Инициативен, быстр и жесток сердечный друг. Меня прирежет и глазом не моргнет. А мы эту неделю с толком вряд ли используем. Власть так быстро в руки не возьмешь. И не с гарнизонными полками на бой против полевой армии выходить. Сомнут походя и не заметят. Так-так, а если Крымскую войну вспомнить и перевооружить полки коническими пулями, пусть и для гладкоствольных фузей? Вдвое дальше обычных круглых шариков лететь будут. А, пожалуй, это выход. Нужно только за город выехать и устроить пальбу по мишеням, а до того несколько вариантов отлить, выбрать самые лучшие пули и по их образцу наладить производство. Тогда появится шанс остановить гвардию». Во дворе грохнул выстрел, послышались крики. Алексей выругался в ярости, осознавая, что все его планы полетели коту под хвост. Теперь нужно было бежать, не теряя ни секунды. Он схватил оба пистолета и шпагу, и рванулся к двери, подгоняемой стрельбой, что раздавалось во дворе. Иркутск, 1994. Алха, 2022.